В эфире конкурс красоты! Водка! Официальный напиток конкурса красоты! RadioTow.ru А я немецкий язык выучил. Немецкий? Но... Вчера, вчера смотрел фильм на языке оригинала. Все понял без перевода. Ну ты, Серег молодец! Не то, что мы, блин. Хотя... В понимать в немецких фильмах? Только я я о, я я о, о я я я я я Знакомый! Кот кастрированный. Да, что ты говоришь? Такой жирный, ага. ласковый, ага. хороший. Ага. Ласковый. Да. Ага. Надо будет кое-кого то закастрировать тогда.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 В смысле? В смысле, это ограбление Кто сказал, Кто сказал, что я тормоз? Кто сказал, что я тормоз? Кто сказал, что я тормоз? Что самое главное в лесу? Туалетная бумага Особенно в хвойном